Николай Андреевич понял, что зря сулил в Мандельштаму бутерброды с икрой. Он волновался, ожидая процесса врачей-убийц. Утром он оглядывал газетные листы, не началось ли. Так же, как и все, он гадал, будет ли процесс открытым, и часто спрашивал жену, как ты думаешь, процесс будут публиковать изо дня в день с прокурорской речью, с допросами, с последним словом подсудимых, или дадут только сообщение о приговоре военной коллегии. Под страшным секретом Николаю Андреевичу однажды рассказали, что врачей казнят всенародно на Красной площади, после чего по стране, видимо, прокатится волна еврейских погромов, и что к этому времени... приурочивается высылка евреев в Тайгу и в Каракумы на строительство Туркменского канала. Эта высылка будет предпринята в защиту евреев от справедливого, но беспощадного народного гнева. В этой высылке скажется вечно живой дух интернационализма, который, понимая гнев народа, все же не может допустить массовых самосудов и расправ. Как и все, что совершалось в стране, и это стихийное возмущение против кровавых преступлений евреев было заранее задумано, запланировано. Вот так же задумывались с Сталином выборы в Верховный Совет. Заранее собирались объективки, назначались депутаты, а затем уж планово шло стихийное выдвижение кандидатов, агитация за них, и, наконец, наступали всенародные выборы. Вот так же назначались бурные митинги протеста, взрывы народного гнева и проявления братской дружбы. Вот так же за много недель до праздничных парадов утверждались репортажи с Красной площади. «В эту минуту я гляжу на мчащиеся танки», Также заранее назначалась личная инициатива Изотова, Стаханова, Дуси Виноградовой, массовые вступления в колхозы, назначались и отменялись легендарные герои гражданской войны, назначались требования рабочих выпускать займы, требования работать без выходных, вот также назначалась всенародная любовь к вождю, Заранее назначались тайные агенты за границы диверсанты, шпионы, а затем уж в процессе сложных перекрестных допросов подписывались протоколы, в которых еще недавно не подозревавшие о своей принадлежности к контрреволюционному охвостью бухгалтеры, инженеры, юрисконсульты признавались в многогранной террористической шпионской деятельности. Вот так же назначались великие писатели, любимые народом. Вот так же назначались тексты писем, которые матери деревянными голосами зачитывали перед микрофоном, обращаясь к своим сыновьям-солдатам. Вот так же планировался заранее патриотический порыв Ферапонта-Головатого. Вот так же назначались участники свободных дискуссий, если почему-либо нужные были свободные дискуссии». Заранее составлялись и согласовывались речи участников этих свободных дискуссий. И вдруг, 5 марта, умер Сталин. Эта смерть вторглась в гигантскую систему механизированного энтузиазма, назначенных по указанию райкома народного гнева и народной любви. Сталин умер беспланово, без указаний директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина. В этой свободе, своей нраве и смерти было нечто динамитное, противоречащее самой сокровенной сути государства. Смятение охватило умы и сердца. Сталин умер. Под них объяло чувство горя В некоторых школах педагоги заставляли школьников становиться на колени и сами, стоя на коленях, обливаясь слезами, зачитывали правительственное сообщение о кончине вождя.